А ты зебру видал? И здесь в конце камеры видал. Это не зебра, их и сказал Собакин. А модные нынешние матери зовётся чакавская в честь давних побед. Человек в модном фраке подошёл к собаке, но повернулся перед ним на высоких красных каблуках и, смотря на свои стальные пряжки, сказал Сорнину: Почтеннейший, не слыхали ли вы о балёжке Сурнин я и Явский Леонтьев. Это я и есть, барин. А Леонтьев неведомо где, сказал Сурнин Арабею. Что же ты дома не сидишь? Ты подумай только, чуйка. Я из-за тебя по всему городу бегаю, да как бегаю в одном комзоле. Ты понимаешь, что я могу простудиться? Понимаю ваше сиятельство, фрак на вас лёгкий. А ты понимаешь ли, чуйка, что я из-за тебя через Неву в ледоход два раза на ялике ездил? Ответь, страшно мне было или не страшно? Не могу знать? Так вот знай, не было мне страшно, потому что я понимаю, что чему быть, того не миновать. Знакомец мой, с которым мы, может быть, в одном корпусе учились, теперь полковник Кутузов Михаил, так Сколько не сражается, а все не убит. И даже получил Георгия. Впрочем, я его по орденам старше. Что жив, то воля Божья. Фортуна! И я не боялся, на фортуну надеясь, потому что ехал с именным предписанием его сиятельства Григория Александровича Потемкина. Всех орденов кавалера с предписанием, как со знаменем. Вы пройдите ваше сиятельство, сказал Сабакин. Поговорите о делах в канцелярии. Времени нет, сказал человек в пёстром фраке. И я ещё и не сиятельство имею это в виду. Садился граф в ванну и вспомнил о толиках и спрашивает: "Когда их отправили? Что не пишут?" А мы сказали, конечно, что их уже отправили, так чтобы это было правдой, уезжай тотчас коли так, я Леонтьева разощу. Отправить обоих немедленно. Ежели вы здесь будете, так я хоть и добрый человек, но тупым концом в вас в землю вобью. Про вас граф спрашивал, приказал вас ободрить письмом. Так считай, что я ободрил. А ты за ним смотри, обратился он к собаке. И ратверской губернии механик, сказал Собакин, обидевшись. "То разве Чин?" ответил человек в зебровом фраке. "Механикус. Ну, если Чин, так отвечайте за него как чиновник, а мне оторопиться надо. Вон на Неве ото льда промежуток есть. Я и за вас тоже утонуть не намерен". Человек во фраке ушёл, стуча красными каблуками. "Вот и не починим Ломоносовской трубы", сказал себе. "Ну что ж, Уезжай, друг. Хоть завтра ты не поедешь, и послезавтра не поедешь. Крик криком, а бумаги вам выписывать будут долго. В Англии и я сам был, и еще, говорят, поеду. Зовут меня в тамошнее королевское общество доклад читать. Заодно Воронцову часы починю. Тебе же ехать надо сейчас. В Кронштадте кораблей уже нет, в море лед нет. Приказано вас представить. Как-нибудь поедете. Глава десятая. В ней тверской механик Лев Савакин собирается в Лондон и ведет дорогой беседу на Котлине. Прошло полгода. Ранняя весна. Большой город Санкт-Петербург блестит куполами и шпилями. В долине над бледно-голубым заливом, в заливе Лддины, проходит весенний ладожский лёд. Хотлену плывут, рассыпая последние льдины. Над котленным летят утки, летят всё время весь день и всю светлую ночь. В море закотленном свободно от льда и лоснится как новая жесть. К вечеру меркнет жесть, и темнее её пологая а от дальней бури рожденная волнистость. Над заливом к Петербургу по небу плывут и тают, как льдины легкие облака. В оловянном блеске моря с обнаженными черными мачтами стоят корабли,